Глава 33 Она не может доверять ему. По его роже видно, что он продаст нас за кукурузное зерно, а если потребуется, просто бросит на растерзание эмпусием. Райордан отложил огрызок пера и уставился на до более знакомые очертания хрустальной башни, окруженной горами. Может, зря он написал елю. Брат мог измениться за прошедшие годы, мог превратиться в маленькую копию отца, ледяную, отстраненную и надменную. Помотав головой, Райордан фыркнул. «Нет, только не ель. Он никогда не станет таким». «А здорово у тебя это получается». Рай вздрогнул и выпрямился. Крысомордой Прайдоха разглядывал рисунок, прищурив плутоватые глазки. Даже Латиш заслуживал доверия больше, чем трижды проклятое чудовище, которое называло себя их союзником. «Спасибо». Райордан поспешил спрятать бумагу в карман. «Помнится мне, на крыше хрустальной башни есть колокол. Ты видел ее?» Рай недоверчиво посмотрел на Латиша и нахмурился. «Доводилось бывать в тех краях, да, точно. Холодно у вас, жуть, я едва не отморозил...» Прайдоха многозначительно указал на промежность. Рай закатил глаза. «Что тебе нужно? Наша леди приказала собирать вещички и убираться отсюда». «Хорошо, скоро буду». «Там это, внизу ждут лошади, ага?» «И поторапливайся, леди, в скверном настроении с самого утра». Райордан дождался, пока Латиш оставит его одного, поднялся со стула и потянулся. Впереди долгий и трудный путь, и он надеялся преодолеть его целым и невредимым. Умирать в его планы не входило, по крайней мере, до тех пор, пока он не увидит отца. Отец. Да, их встречу вряд ли можно будет назвать душевной. Интересно, он вообще приедет? Скорее всего, нет. Он уже склонился перед лаверным и ввязываться в сомнительную авантюру не станет. Где-то в глубине души Райордану хотелось увидеть отца, посмотреть ему в глаза, потребовать извинений за то, что тот выгнал его. Но он знал, что скорее замерзнут все реки Фаты, чем лорд Дома Ледяных Мечей снизойдет до признания своей вины. Увидеть брата Рай даже не мечтал. «Мне так не хватает твоей поддержки». Все бы отдал, лишь бы снова прочитать твои глупые сказки про призывающих священное пламя воинов, борющихся со злом. Райордан спустился по крутой лестнице и вышел из воющего дома. Порыв ветра сорвал капюшон и растрепал светлые волосы. Нагруженные лошади стояли впереди, переминались с ноги на ногу, латиш суетился вокруг, Фэй отдавала приказы слугам. Чудовище, натянувшее на себя человеческую шкуру, застыло неподалеку. Его глаза светились потусторонним огнем. Ромей наблюдала за ним, пытаясь скрыть это. Рай хмыкнул и подошел к ней. «Что делает твой ручной пес?» «Он не пес», — ответила девчонка. «Прекрати так его называть. Он помогает нам. Пока ему это выгодно». «А тебе я могу сказать то же самое». Огрызнулась Ромейн. «У меня более благородные причины». «Да, ты пытаешься спасти свою шкуру, и Хель, кстати, помогает тебе в этом». «Он не человек», — тихо сказал Райердан. «Клянусь, в ту ночь, когда я...» «Когда ты пришел ограбить меня?» — перебила Ромейн. «Или ты надеялся перерезать мне горло?» «Такого в плане не было». «Это ты так говоришь?» «Поверь мне». Рай схватил Ромейн за руку и притянул к себе. «Он чудовище! Стоит нам потерять бдительность, как он...» «Хватит!» Девчонка вырвалась из его хватки и толкнула Райордана в грудь. Хэл идет с нами, нравится тебе это или нет. А вот ты можешь проваливать. Иди, расскажи Лаверну, куда мы отправились, расскажи ему про Хеля, делай что угодно, только перестань заставлять нас сомневаться друг в друге». На этот раз Рай действительно оскорбился, но постарался не подавать вида. «Ты еще пожалеешь о том, что не убила его во сне», — сказал он, поправив дорожную сумку на плече. «Я жалею только о том, что согласилась взять тебя с собой». «Ты поклялась». «Я помню. Давай полезай в седло и следуй за Фей, пока Хель прикрывает нас». Райордан пожал плечами и направился к лошади. Он знал, чувствовал нутром, что от этого парня не стоило ждать ничего хорошего, но все вокруг, похоже, были им просто очарованы. Ничего, рано или поздно он покажет свое истинное лицо, и вот тогда, тогда рай будет готов. Хести собрала вещи и окинула взглядом комнату, которая так и осталась серой и безликой. Она проводила здесь одинокие ночи, которые закончились в тот момент, когда Калека впустил ее в свою постель. Он был не так плох, этот мальчишка, за которым ее заставили приклятывать. Конечно, спать с ним ее не просили. Это было ее личное решение. Он оказался славным. Да, всего лишь славным, не более. И она вовсе не влюбилась в него, просто хорошо проводила время, выведывая все его тайны. Она убеждала себя в этом, даже лежа на его обнаженной груди, пока он гладил ее по волосам. Его руки дрожали. Он был самым трепетным любовником из всех, которые были у Хести. Опознать мужчин она успела достаточно. Ей было с кем сравнивать. Она надеялась, что мальчишка воспользуется мазью и избавится от хромоты. Теперь ему придется много бегать, можно не сомневаться. Его имя — Кести не произносила даже мысленно. Если она хоть на мгновение позволит чувствам возобладать над разумом, ее защита падет, и любая жрильца сможет услышать отголоски ее мыслей. Этого нельзя допустить. Прошлой ночью Кести сама пробралась в голову одной из сестер и узнала, что Лаверн исчез. Если бы Калека не сбежал, его ждала бы та же участь. Верховная больше не нуждалась в людях. Жертва принесена, столпы вот-вот явят себя, держаться за выскочку лжеимператора больше нет смысла. Удивительно, что Верховная избавилась от него только сейчас, а не сразу после того, как сумела призвать низших демонов. В погоню за калекой никого не отправили. Хести внимательно вслушивалась в шепот сестер, надеясь не пропустить ничего связанного с ним. Жрицы молчали, будто никому не было дела до пропажи младшего господина дома. Похоже, на него у Верховной не было никаких планов. Зато были планы на саму Хести. Она вышла из дома над водой и подошла к экипажу. Дверца приветливо распахнулась, и Хести вздрогнула, встретившись взглядом с Верховной. Та улыбнулась, и все внутри затрепетало от необъяснимого обожания. Обожание, граничащего с отвращением. «Садись!» Хести отдала походную сумку вознице, села рядом с Верховной и захлопнула дверцу. Спустя несколько мгновений экипаж тронулся с места. «Нам предстоит долгий путь», — мягко сказала Верховная. «Надеюсь, мое общество не утомит тебя. Я постараюсь держать свою ауру под контролем». «Спасибо», — кротко поблагодарила Хести, пряча глаза. «Ну же, посмотри на меня». Прохладные пальцы жрицы прикоснулись к лицу. Хести подняла голову и посмотрела в совершенное лицо. Они разглядывали друг друга довольно долго, до тех пор, пока Верховная удовлетворенно не улыбнулась и не отвернулась. Хести сглотнула и опустила голову. Ей не нравилось то, что происходило. Не нравились прикосновения Верховной и ее навязчивость. «Ты похожа на Лагосу, вдруг сказала Верховная. «Только внешне». Тут же ощетинилась Хести. «У вас гораздо больше общего, чем ты думаешь. Мы росли вместе, ты знала об этом? История жизни матери никогда меня не интересовала. Она тоже была строптивой и постоянно меня грубила». На лице Верховной появилась мечтательная улыбка. «А еще она была невероятно сильной. Ты станешь такой же, если позволишь искре раскрыться». «Меньше всего на свете мне хочется быть похожей на мать», — резко сказала Хести и поджала губы. «Что ж», — Верховная задумчиво хмыкнула. Хести отвернулась к окну и подперла подбородок рукой. «Да, эта поездка будет долгой». Спустя много часов она проснулась от тряски. Проморгавшись, Хести поняла, что ее голова покоится на коленях Верховной. Та перебирала ее волосы и напевала что-то. «Извините». Хести резко выпрямилась. «Я не должна была». «Ты просто уснула». Верховная провела пальцами по ее щеке. «Мы почти приехали». «Уже?» — удивилась Хести. «Я думала, мы держим путь в запретный край». «Туда мы отправимся сразу после того, как я кое-что тебе покажу». Они выбрались из экипажа. Хести приподняла полы мантии, чтобы не испачкать ее жидкой грязью. Верховную такие мелочи не волновали. Она двинулась вперед, ступая так осторожно, что создавалось впечатление, будто она парит над размытой дождями тропой. Следом за ними пошли жрицы из второго экипажа, тихо и безмолвно, словно тени. «Что здесь произошло?» Хейсти разглядывала почерневшие остовы деревьев и изрытую землю вокруг. Низкие облака неестественного темно лилового оттенка были чужды упорядоченному, природа не могла создать подобное. В небе не было птиц, ветер не касался ее лица, воздух был плотным и влажным. Увидишь, пообещала верховная, пойдем сюда. Они прошли вперед еще немного. Сгоревшие деревья обступили их со всех сторон. Хести стало не по себе. Она почувствовала угрозу, исходящую от этого места. Магия сама собой заискрилась на кончиках пальцев. Стой здесь и смотри. Жрицы обступили земляной курган, верховная начертила на нем сигил. Хести на мгновение показалось, что они будут вызывать эмпусий, но зачем? На Фокасе уже достаточно этих кровожадных тварей. Они размножаются с такой скоростью, что жрицы едва успевают брать их под контроль. В подвалах дома над водой спрятаны десятки кладок, из которых ежедневно вылупляются новые демоны. Земля задрожала. Хести схватилась за почерневший ствол и постаралась устоять на ногах, но те предательски подкашивались. Верховная вскинула руку, и из-под капюшонов жриц вырвалось яркое сияние. Оно вытянулось, превратилось в нити, и все они устремились к обращенной к небу ладони. Земля в круге треснула, жрицы расступились, но ритуал не прервали. В руках Верховной все еще были сосредоточены их силы, Она использовала их, чтобы призвать что-то огромное, что-то... Хести вскрикнула, когда из-под земли, словно уродливый росток, пробилась треугольная навершая столпа. Огромный монумент взрывал почву и поднимался все выше. Он тянулся верхушкой к темному небу, в котором образовалась черная воронка. Раздался гром, земная твердь с грохотом разверзлась, трещины разбежались во все стороны, и Хести едва не провалилась в одну из них. Воздух наполнился запахами тлена и гнили. Руны на столпе горели зловещим зеленым светом. Одна из жриц круга упала на колени, но никто даже не попытался ей помочь. Верховная продолжала складывать пальцы в жесты силы, а столб все рос и рос. Казалось, еще немного, и он достигнет небес. Вторая жрица упала навзничь, еще одна завалилась на бок и больше не двигалась. «Хватит!» — хотела закричать Хести — но не посмела вмешиваться. Она стояла в стороне, закрывала рот рукой и старалась не издавать ни звука, потому что понимала, то, что происходило, войдет в историю лунного народа. Она не имела права вмешиваться. Поднялся ветер, деревья натужно заскрипели. У основания столпа открылась огненная воронка со свистом всасывающая в себя воздух. К тому времени все жрицы круга лежали на земле и не шевелились только верховная осталась на ногах. Ее волосы трепал ветер, она улыбалась, глядя на деяния своих рук. Из воронки вышел молодой мужчина. Он откинул за спину светлые волосы и обвел взглядом разруху, устроенную жрецами. На его лице появилась улыбка. «И вот я здесь!» Он рассмеялся, и от этого смеха волоски на руках Хести встали дыпом. «Заткнись, Гамиэль!» Из портала вышел еще один мужчина, высокий, статный, одетый в светлую тунику. Его волосы были коротко острижены, рыжеватая щетина покрывала щеки и подбородок. Кисти попыталась спрятаться за деревом, но демоны заметили движение и повернулись в ее сторону. Взгляды светящихся глаз приковали ее к месту. «Неужели Нуады наконец справились?» Гамиэль облизнул губы длинным языком. «Не могу поверить!» «Я сказал тебе, заткни свою пасть!» прорычал второй демон. «Черная мать ждала от вас большего!» «Мои предки были не слишком расторопны», ответила Верховная, поморщившись. «И не слишком умны». «А ты, выходит, превзошла их?» насмешливо спросил Гамель. «Ты в упорядоченном? Разве это не доказательство моего успеха?» «Этого мало», пробасил второй демон. «Где ключ, жрица?» «Мы его ищем. Ключ расколот и...» «Нам это известно. Выходит, за столько лет вы так и не нашли ни одного камня?» «Будет тебе это умель, Она всего лишь жрица. Разве можно поручать им такую работу?» Яркая вспышка магии отбросила демона прочь. Подняв облако пыли, он покатился по земле и врезался в почерневший ствол. «Жрица, которая выпустила тебя из фаты!» — рявкнула Верховная. «Не смей говорить со мной в таком тоне! Без моей магии вы не откроете врата, даже если найдете ключ!» Отплевываясь, Гемиэль поднялся на ноги и отряхнул перепачканную землей и пеплом тунику. Расстроенным он не выглядел, как и уязвленным. «Сильна!» — с одобрением сказал он. «Прошу меня простить, глубоко уважаемая Верховная Жрица!» Хейсти наблюдала за демонами из своего укрытия и держала пальцы сложенными в жест силы. Руки затекли от напряжения, но она не могла расслабиться. Ей казалось, что генералы вот-вот устанут вести пустые разговоры и разорвут Верховную в клочья. «Мы найдем камни!» — наконец сказал Таумиэль. «Можешь отозвать своих людей, Верховная». «Хочешь добраться до саркофага?» — задумчиво спросил Гамель. «Пожалуй, мудрое решение. Наш старый друг наверняка успел переосмыслить все и с радостью вернется в объятия любящей семьи». «Захлопни пасть», — в очередной раз рявкнул Таумеэль. «А остальные генералы?» — спросила Верховная. «Прибудут позже. Им нужно прийти в себя после долгого сна. А нам не помешает восстановить силы». Гамиэль снова облизнулся. «У вас есть планы на эти трупы?» Они в вашем распоряжении». Верховная безразлично пожала плечами. «Когда вы...» Демон кинулся к бездыханной жрице и вцепился в ее горло. Хести отшатнулась, но не смогла отвести глаз от пирующего телом ее сестры-падальщика. Он чавкал, хрустел и был похож на дикое животное. Голодное дикое животное. «Мы найдем тебя позже», громко сказал Таумиэль явно стараясь заглушить чавканье второго генерала. «Черная мать наградит Нуат за верную службу жрица. То, что вы остались верны данному вашим предкам слову, впечатляет». «Буду ждать вестей». Верховная едва заметно кивнула, переступила через тело жрицы и направилась к хести «Иди за мной», — бросила она, проходя мимо. Хести ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Увиденное заставило ее окончательно разувериться во всем, что она знала о Черной Матери. Там, за запертыми вратами, их ждала не богиня, а кровожадное чудовище, породившее твари вроде омерзительного генерала, который не побрезговал мертвечиной. «Сколько жриц умрет, когда мы будем открывать вратафаты?» — спросила Хести. «Несколько. Только что вы досуха выпили целую соту?» с плохо скрываемым отвращением, сказала Хести. «И призвали только генералов. Сколько таких сот силы потребуется, чтобы впустить в упорядоченное мормо и...» Клёсткая пощечина заставила Хести замолчать. Она прижала ладонь к пылающей щеке и с ненавистью уставилась на верховную, идеальное лицо которой перекосило от гнева. «Не смей так говорить со мной». «Хорошо», — буквально выплюнула Хести. «Ты заменишь Лагосу в моем круге». «Вами я не пожертвую», — успокоившись, сказала Верховная. «А другими?» «Не заставляй меня применять силу». «Мою мать ты тоже силой заставила встать в твой круг», — хотела спросить Хести, но поняла, что разгневанная Верховная просто испепелит ее за этот вопрос. «Мне жаль», — соврала она. У Хести был план на осуществление которого потребуется вся ее смелость. Она собиралась сбежать от Верховной, найти калеку и помочь ему предотвратить крах упорядоченного. Зная она, что жрицы не станут искать его, ушла бы вместе с ним и мальчишкой, которого они освободили. «Стоять в моем круге — это честь. Лагоса бы гордилась тобой», — сказала Верховная, открывая дверцу экипажа. «Не сомневаюсь», — откликнулась Хести если бы выжила».